«Готов!» Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А том мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия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 и несколько погремушек, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала с одной корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила его мне на диван и сказала, «Вот, это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой, живот какой толстый. Ишь, как выкатил. Чем не груша?»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 По губам не догадалась, что со мной. Я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно. И потом, когда я скрепился немного, я сказал. Ты о чем, мама? Со мной ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером.